изменение через слова. Речь уникальное свойство человека. Именно умение выражать свои мысли с помощью слов отличает людей от других живых существ. Человек не рождается с готовым набором необходимых для жизни слов. На протяжении долгих лет он учится и совершенствует свою способность излагать мысли. Ещё Будда сказал: "Слова имеют силу и могут как уничтожать, Так и исцелять. Слова могут как наделять могуществом, так и ограничивать человеческие возможности. Хорошо поставленная речь в сочетании с достойным содержанием всегда привлекает внимание. Красноречивые ораторы легко становятся лидерами мнений. То, как мы выражаем свои мысли, оказывает колоссальное влияние на то, как мы воспринимаем реальность и реагируем на неё, как строим собственные внутренние модели мира. Поэтому неудивительно, что с древних времён люди занимали вопросы языкознания и красноречия. Ещё в эпоху античности пытались понять, как появилась речь, связано ли между собой звучание слова и его значение, влияет ли выбранное имя на своего носителя. Можно сказать, что первая теория происхождения языка появилась в Библии. Там сказано о том, что Бог дал Адаму способность называть все творения, созданные на земле. Вместе с именем Адам давал существам и божественную душу. Древние греки в вопросе происхождения языка разделились на два лагеря: конвенционалисты и натуралисты. Первые считали, что язык это продукт соглашения между людьми, а вторые утверждали, что все слова не случайны, а тесно связаны с вложенным в них содержанием. Так Платон писал, что слово это орудие обучения и распределения сущностей, подобно тому, как челнок орудие распределения нити на предельном станке. Для каждого дела отыскивается орудие, назначенное ему от природы. Когда же человек сам создаёт орудие, он должен придать ему не какой угодно вид, но именно такой, какой назначен природой. Французский философ и естествоиспытатель Рене Декарт пытался рационализировать вопрос происхождения языка. Он отмечал, что язык возникает из логических и математических понятий, которые лежат в основе человеческого мышления. Английский философ Джон Лок считал, что нет конкретной связи между определенными словами и идеями, что слова обозначают язык. только идеи, имеющиеся в уме того человека, который пользуется ими. Немецкий филолог, философ и языковед Вильгельм Гумбольд, исследуя различные языки, пришел к мысли, что язык – проявление человеческого духа. Ученый отмечал, что, используя слова, мы не просто называем предметы, но и выражаем в свой взгляд свое отношение к ним». Гумбольдт считал, что чем сильнее у конкретного народа дух, тем сложнее используемый им язык. И Гумбольдт, и основатель экспериментальной психологии Вундт, разрабатывавший вопросы психологии языка и речи в связи с природными основаниями, и другие учёные тесно связывали речь и язык с психологией. В начале 20-го столетия речь отнесли к состояниям психики и оставили в поле психологии. Появилась такая область психологического знания, как психология речи, а язык переквалифицировали в явления, сформировавшиеся в социуме, и передали в ведение лингвистов. Однако многие современные психологи считают исследование речи отдельно от языка неоправданным. При помощи слов мы передаем свои мысли и чувства, воспринимаем чужие, строим и оцениваем свой жизненный опыт. «Хотя то, что мы проживаем, чаще всего превосходит имеющиеся у нас запас слов и понятий». Об этом говорил польский и американский математик и философ Альфред Коржибский. В 1938 году он основал Институт общей семантики в США, целью которого было создание инструментов, способных помочь людям при оценке своего опыта опираться не на привычные слова, а на уникальные факты. Исследования Коржибского оказали большое влияние на развитие гештальттерапии, рационально-эмоциональной поведенческой терапии и нейролингвистического программирования. В 1953 году возникла современная психолингвистика. Этому способствовало важное мероприятие, объединившее ведущих представителей психологического и лингвистического сообщества. состоялся масштабный семинар, который организовали известные учёные: американские психологи Чарльз Оздгут и Джон Кэрролл и американский лингвист Томас Щёбёк. Их усилиями была создана книга "Psycho-linguistics: A Survey of Theory and Research Problems", которая вновь объединила две гуманитарные науки и стала фундаментом для дальнейших изысканий психологов и лингвистов во всём мире. С помощью слов люди делятся друг с другом своим опытом, рассказывают о нём, опираясь на собственный образ мира, и, конечно, транслируют свою модель мира окружающим. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд считал слова базовым инструментом человеческого сознания, в том числе и свойственные нам речевые ошибки: обмолвки, описки, очитки. В своей работе "Психопатология повседневной жизни" Фрейд пришёл к выводу, что за такими оговорками скрываются вытесненные в подсознание мотивы. Сильное глубокое воздействие на нас также способно оказать и звуки произносимых слов. Советский российский психолог, специалист в области общей психологии, психофизиологии, психологии речи, психолингвистики Татьяна Николаевна Ушакова отмечает, что уже в пренатальном периоде своего существования будущий младенец испытывает влияние и речи, которая звучит вокруг него, и в той или иной мере реагирует на неё. Основной тон, ударение, интонационные характеристики говорящего достигают слухоплада, хотя сами слова плохо различимы. По сути, слова отражают нашу модель реальности и репрезентуют наши представления о себе в этой реальности. Они могут быть симптомами внутреннего конфликта или средствами его гармонизации. обретение души. Ещё Аристотель считал, что слова это символы наших представлений о душе. Этой точки зрения придерживается и лидер современного НЛП Роберт Дильц. По его мнению, написанные и произнесённые слова отражают мыслительный опыт людей и придают ему форму. В свою очередь, психолог Джеймс Пенне Бейкер, создатель метода экспрессивного письма, доказал, что по содержанию языка и стилю текста можно сделать выводы об уникальном сознании его автора. Кроме того, с помощью психологических техник, связанных с написанием и звучанием слов, можно существенно влиять на эмоциональное состояние, физическое и психологическое здоровье. В каком-то смысле мы это то, что мы говорим. Какие психотехники вы найдёте в этом разделе? Техника трансформации паттернов личностной уязвимости жизненного стиля. Существуют конкретные ментально-поведенческие стереотипы, которые мешают человеку быть эффективным, достигать поставленных целей и строить успешную жизнь. В отличие от просто вредных привычек, которые при желании можно бросить, эти паттерны становятся жизненно важными препятствиями. Техника эксперта проекта «Карма-коуч», коуча, бизнес-тренера, доктора психологических наук Андрея Плигина, представленная в нашей книге, помогает преодолевать такие стереотипы и избавляться от личностной уязвимости. Техника «Текст силы». Истории, которые мы пишем о себе, помогают нам осмыслять свой жизненный опыт. Психолог Брунер писал о том, что нарративные практики являются первичным и основным культурным средством, с помощью которого образуется и существует обыденное сознание, а также личность и я. Иными словами, когда мы пишем историю о себе, мы конструируем свою личность. Техника текст силы является авторской разработкой психолога Лея Виденски и основана на саморефлексии. Она работает как зеркало, которое помогает человеку увидеть себя со стороны, проанализировать свои действия и мысли, ответить на вопрос: кто я? Написав свой текст силы, вы сможете переосмыслить свою внутреннюю модель мира, создать для себя гармоничный, целостный образ мира и себя в нём. В работе "Жизнь как нарратив" Брунер приводит такое сравнение: Так же, как философ Нельсон Гудман утверждал, что физика или историческая наука — это способы создания миров, так и автобиография, формальная и неформальная, может быть рассмотрена как ряд процедур для создания жизни. Техника ABC-формула освобождения от груза негативных эмоций. Эта техника относится к рационально-эмоционально-поведенческой терапии РЭПТ. Основная идея этого психотерапевтического направления состоит в том, что влияние на эмоциональное состояние и поведение человека главным образом оказывают его мысли, облаченные в определенные слова, а не окружающие люди и события. Если человек думает, что события и ситуации – прямые причины его эмоций и чувств, у него искаженное мышление. AC – мышление. Цель данной техники – выработать ABC-мышление, то есть мышление. правильное мышление, при котором человек осознает, какие убеждения, B, связанные с событиями, A, привели к появлению определенных эмоций, C. Техника «Звуковые образы». Звуки родной речи способны влиять на состояние организма человека и гармонизировать его эмоциональную сферу. Звукообраз — это психофизиологический феномен, суть которого заключается в единстве физического и физического и психологического восприятия действительности. Техника звукообразы российского психолога Марины Поспеловой помогает эффективно работать с сознанием человека и структурировать его энергии. Человек воспроизводит предложенные звукообразы и чувствует разницу между тем, как он звучит и как заложено генетически. Интуитивно он будет стремиться к гармоничному звучанию. Техника модель изменения через метафоры. Юнг писал: слово или образ становятся символическими, когда подразумевается нечто большее, чем передаваемое или очевидное и непосредственное значение. За ним скрывается более глубокий подсознательный смысл, который не поддаётся точному определению или исчерпывающему объяснению. Техника модель изменения через метафоры позволяет с помощью метафоры вывести внутренний мир человека, его ценности, смыслы, тревоги и переживания во внешний мир. Для этого используется активное воображение, действенный способ работы с бессознательным наполнением: сны, фантазии, мечты посредством его вербализации. Техника паттерн изменения решений паттерн решений это своего рода инструкции, как поступать в той или иной ситуации, которые мы используем осознанно и бессознательно, ориентируясь на свою модель мира. Поэтому поступки других людей порой кажутся нам странными и непонятными, ведь выбор действий для них ограничен их образом мира. Данная техника НЛП позволяет избавиться от старого ограничивающего поведения и с помощью слов запрограммировать свой мозг на поиск новых возможностей и расширение вариабельности при принятии решений. Техника экспрессивное письмо. Более 40 лет американский психолог Пини Бейкер изучал влияние различных форм письменного самораскрытия на психологическое и соматическое здоровье. Он доказал, что процесс письма и последующая работа с написанным помогают облегчить переживание тяжёлых эмоций. улучшают физическое и психическое состояние человека. Предлагаемая вашему вниманию техника позволяет совершить путешествие внутрь себя, чтобы помочь бессознательному извлечь из опыта новый смысл. Техника, преобразующая метафора. Издавна люди использовали сказки, притчи, мифы как воспитательное средство, С их помощью из поколения в поколение передавались нравственные ценности и правила поведения. По мнению Зинкевич и Встигнеевой, создателя метода комплексная сказкотерапия метафора глубоко проникает в бессознательное человека и активизирует психологические иммунные тельца, потенциальные части нашей личности, которые в свою очередь помогают человеку найти свой лучший на данный момент выход из проблемного состояния. техника, преобразующая метафора позволяет решить психологические проблемы, найти новый смысл и ценность с помощью создания своих сказочных персонажей и своей выдуманной истории. Техника стратегии реальности, фокусы языка. По мнению Роберта Дильса, слова служат не только для воспроизведения нашего опыта, Часто они помещают его в своеобразную рамку, в которой одни аспекты выдвигаются на передний план, а другие служат им фоном. Дилц доказал, что паттерны речевых стратегий, состоящие из вербальных категорий и особенностей, могут формировать и менять наши убеждения. Применение техники стратегии реальности фокуса языка позволяет при помощи изменения внутренних моделей реальности поменять реальность внешнюю.